Глава третья. Я стояла возле бара Лероя, дрожа от холода, ощущая себя лилипуткой по сравнению с высокими шпилями Гилдхола. Наконец-то я освободилась от воспоминаний, которые преследовали меня всю прошлую неделю, и от слова «никчемная», которое безжалостно крутилось в мозгу. Наверное, это как-то связано с полбутылкой выпитого вина. Земля кренилась под ногами. Понятно, пронеслось в голове. Нужно вернуться в хостел». Проспаться и попробовать воспользоваться компасом завтра, когда протрезвею. Но сначала проверить, как работает эта штуковина. Я вытащила из кармана компас и открыла. Его стрелка вращалась, время от времени вздрагивая и останавливаясь на секунду, а затем снова начинала крутиться и искать. Я глубоко вздохнула и прижала компас к щеке, задумавшись о своем рождении и о биологической связи с женщиной, которую никогда не знала. Какой она была? Похожа ли на меня? Она сама отдала меня удочерить? Или меня похитили фейри в, в глубине сознания возник силуэт матери. Пустая оболочка, сотканная из вопросов. Металл начал пульсировать и нагреваться. Я опустила компас. Его тусклый корпус излучал слабое серебристое сияние. Стрелка замерла, указывая на юго-восток. Следуя ей, я пересекла Гилдхал-Ярд и, не отрывая глаз от металлического круга, двинулась по тихим городским улицам. Стрелка могла указывать и на Италию, и на Соединённые Штаты, и на какое-нибудь место посреди океана. И всё же я следовала по стрелке, целиком сосредоточившись на ней. Когда я подошла к Волбруку, месту, где протекала подземная река, и откуда иногда я слышала мучительные крики, стрелка вдруг дёрнулась, и моё сердце подпрыгнуло. Я попятилась, потом снова шагнула вперёд, Нет, это не случайность. Стрелка двигалась вместе со мной. Если цель далеко, стрелка оставалась бы неподвижной и упорно указывала в одну сторону, как большинство компасов, не смещаясь, указывают на Северный полюс. Я шла по стрелке на юг, по широким улицам вокруг станции Банк. Судя по перемещениям стрелки, моя мать в Лондоне и совсем недалеко. Пульс участился. Неужели такое возможно? я свернул на старую узкую улочку точнее переулок святого свитона по обе стороны высились современные здания стрелка вела меня вперед пока современную архитектуру не сменили викторианские дома с резными каменными карнизами я наблюдала как стрелка медленно зашевелилась и снова остановилась в конце переулка я вышла на большую улицу с магазинами по которой ехали черные кэбы стрелка указывала вправо Я свернула на широкий тротуар, и теперь стрелка почти полностью совпадала с направлением моего взгляда. Я на верном пути. Пока я шла, стрелка вздрагивала, потом остановилась и снова указала вправо. С колотящимся сердцем я подняла глаза на фасад здания. И я поняла, где я нахожусь, и сердце мое замерло. Рон привел меня сюда несколько недель назад, когда впервые рассказал мне о Фейре. Именно здесь я в первый раз увидела Тринавантум — здание, в которое встроен лондонский камень. И я медленно присела на корточки рядом с узорной железной решеткой в стене. Льющийся из нее сквозь тусклое стекло желтый свет озарял лондонский камень. И я провела компасом влево-вправо рядом с камнем, следя за стрелкой. Она неотрывно указывала на центр известняка. — Так вот, куда это меня привело, черт возьми! В груди расцвела печаль. По щеке скатилась горячая слезинка, а я даже не заметила ее. Я и вправду думала, что компас приведет к моей матери. Женщине из плоти и крови, которая, наконец, сможет ответить на некоторые вопросы. А вышло иначе. Он привел меня к безжизненному камню. И это означало, что моя мать умерла. Возможно, как раз здесь. Я глубоко вздохнула, пытаясь собраться с мыслями. Если Элвин сказал правду, Здесь осталась сущность моей матери. Что это значит? Когда Рон в первый раз привёл меня сюда, он использовал камень, чтобы показать мне тренавантум, и обращался с камнем с невиданным почтением. Что это за камень, чёрт побери? Он связан с королевством Фейри? Может, это портал? Я посмотрела сквозь защищавшее его решётку и стекло. Было трудно что-то разглядеть, но в темноте я увидела какие-то вешалки с одеждой. Похоже, там магазин спорттоваров. Я позволила своей магии проникнуть в здание. Словно притянутая магнитом, моя магия сосредоточилась на отражениях внутри, на металле и стекле. Я порылась в сумке, достала карманное зеркальце и уставилась на него, устанавливая связь с зеркалом на стене магазина. Когда я соединилась с ним, в голове у меня щелкнуло. Я ощутила на коже прохладный поток магии и прыгнула в отражение. Я шагнула в тёмный магазин и начала озираться, пока не заметила камень за стеклом. Пробралась к нему между вешалками с одеждой и уставилась на витрину всё в пыли и отпечатках пальцев. Да уж, эта древняя могущественная реликвия явно знавала лучшие времена. Я опустилась перед ним на колени, ломая голову, как Рон ухитрился им воспользоваться. Попыталась нащупать камень, как нащупывало отражение, прислонила руку к тусклому стеклу, но ничего не почувствовала. Закрыв глаза, я подумала о тренавантуме. Ничего. Тогда я достала компас и обнаружила, что он по-прежнему указывает на камень. Это явно то самое место. Я покрылась холодным потом и подумала о матери, о женщине, держащей меня, новорожденной на руках. Вопросы буршевали в голове, как буря, прорываясь сквозь туман опьянения. Успела ли мама покачать меня? Ей было больно, когда меня забрали. Вопросы эхом отдавались в голове, усиленные одиночеством. Сердце бешено колотилось, в глазах потемнело, пока в сознании не возник образ стремительных водных потоков. Они хлестали по коже, поднимаясь все выше по телу. Мозг пронизывали вопли ужаса, крики во время жертвоприношения. Глаза снова распахнулись. Боль пронзила костяшки пальцев, и я уставилась на них. Во власти галлюцинации я пробила кулаком стекло. Кровь стекала с кончиков пальцев на пыльную полку. И все же камень притягивал меня ближе и ближе. Словно под действием гравитации я дотронулась до его шероховатой поверхности. И как только пальцы коснулись камня, на меня обрушилась волна шума. Это напомнило прыжок в реку из голосов, в которой мой собственный голос стал всего лишь каплей во всеобщей какофонии переплетаясь с остальными. Меня больше не существовало. Никакой Кассандры, дочери Рикса, ни к чёмной пиявке страха. Только поток мучительных криков в тёмной пустоте. Водовороты страшных, печальных, мучительных воплей сплетались воедино. Адские звуки наполнили тело тёмным восторгом и силой, вибрировали на коже, неслись вверх по позвоночнику. Может, они и пугали, но мне было необходимо освободиться от собственных мыслей. Мощный заряд ужаса пронзил меня и затянул в бездну, пока не осталось ничего, кроме меня и черного потока криков. А потом, всего на долю секунды, я вспомнил имя. Кассандра. и Я заставила себя прокручивать его в голове, постепенно собирая свое «я» из реки по частям. И я был агентом ФБР. Любила печенье Орео и хип-хоп. Не отличала дорогое вино от дешёвого. Они нравились мне одинаково. Ещё нравилось смотреть танцевальные клипы, и я за поем читала исторические романы о мускулистых шотландских лэрдах. В старших классах вела дневник с вырезками о старых кинозвёздах и хотела быть похожей на Одри Хэбберн и Грейс Келли. Я была пикси наполовину фейри, Меня трижды жалили пчелы, у меня аллергия на бананы, я была профайлером, моей первой любовью стал парень по прозвищу Блейз, который подводил глаза и играл на гитаре. Я была пиявкой страха и подменышем. Я пришла найти женщину, которая произвела меня на свет. Где я? Неужели я каким-то образом оказалась внутри камня? Пространство вокруг пульсировало жизнью. И камень словно соединял меня с остальной частью города, и не только современного, но и древнего Лондона, со всеми слоями его истории. И я постигала столетия лондонского ужаса и начала тонуть в гомоне бесплотных воплей. — Мама! — пискнула я прямо в реку. Но крики заглушили голос. Я искала ее, искала связь с женщиной, разлученной с дочерью, искала ту, которая пережила такую потерю. И в общем потоке я услышала слабый стон и почувствовала с ним что-то общее. Генетическую связь? Мы обе утратили что-то дорогое. я знала лишь одно. Нас что-то связывает. Я попыталась дотянуться до её голоса. Сказать, что хочу помочь. Спросить, как вытащить её оттуда. Но печальный испуганный крик не прекращался. Я очнулась, лёжа на сером ковре, тяжело дыша. По лицу текли слёзы больше жгла руку в том месте, которым я разбила стекло. Я привстала взглянуть на рану, и меня затошнило от порезов на предплечье. Как минимум, один из них был глубоким и сочился кровью. С трудом поднявшись, я сдернула с вешалки спортивную майку, чтобы остановить кровотечение, и взглянула на разбитое стекло. Кровь капала с зазубренных осколков. Я больше не прикасалась к камню, но голоса по-прежнему звучали у меня в голове. Крики измученных душ, и один из них, пронзительный остальных, тот, который связан со мной. Что с ней случилось? И я должна знать. Доковыляв до блестящей металлической стойки с вешалками для одежды, я уставилась в отражение, подыскивая какое-нибудь безопасное место».